12. «Мама, я говорю тебе правду, честное слово!» — запротестовал Марк Франклин. «Я думаю, кто-то убил принца!» Мальчик протянул окровавленный ошейник как доказательство, но мать не притронулась к нему. «Ты сказал, что видел, как он протискивается сквозь доски?» — сказала Деннис Франклин. «Он мог порезаться, делая это, и, возможно, одновременно стащил с себя ошейник. Кровь была повсюду, он выглядел так, будто его съели!» — настаивал Марк. — Послушай, Марк, тебе лучше ничего не говорить об этом, когда твой отец вернется домой. Ты же знаешь, как он относится к подобным вещам. Он говорит, что ты и так слишком много смотришь телевизор. Помнишь те кошмары, которые снились тебе несколько месяцев назад? То, что я видел, мне не приснилось, мама. Кажется, принца кто-то съел. Она покачала головой, наблюдая за сыном в отражении чашки чая. Они сидели за кухонным столом и ели. Но Марк просто ковырялся в еде, время от времени делая маленькие глотки, как будто не мог переварить то, что лежало перед ним. «Что-то не так?» — спросила Деннис, кивнув в сторону тарелки. «Я не очень голоден», — устало сказал он, отложив вилку, чтобы почесать другую руку. Когда он это делал, Деннис заметила, что его руки покраснели. Все в пятнах как будто ошпаренные, даже ладони. Она увидела два или три небольших рубца на предплечье. «Ты хорошо себя чувствуешь, Марк?» Спросила женщина, прикидывая, не слишком ли долго он пробыл на солнце. Температура в тот день колебалась около 40 градусов, и Денис подумала, не тепловой ли это удар. Однако лицо его было заметно бледным. Он продолжал почесываться «Марк!» — повторила она. «Я спросила, хорошо ли ты себя чувствуешь?» «Меня немного тошнит, мама», — сказал он, наконец, отодвигая тарелку. «Я посижу в комнате». Он слез со стула, неуверенно покачнулся, а затем вышел из комнаты и направился в спальню. Денис допила, что осталось в ее чашке, одним глазом поглядывая на собачий ошейник, который все еще лежал на столе. Она нахмурилась, потом взяла нож, подняла кровавленный обруч и бросила его в мусорное ведро, после чего на мгновение сунула нож под горячий кран. Затем она поставила тарелки, свою чашку и кружку марка «Охотники за привидениями» в раковину и налила в них еще немного горячей воды. Сделав это, Денис прошла в гостиную и сняла с полки толстую книгу. «Энциклопедия здоровья семьи», — прочитала она вслух. Женщина прошлась по списку в поисках сыпи, а затем и солнечного ожога. Хотя она сомневалась, что это действительно было причиной покраснения на руках сына, Ни одна статья не предлагала большой помощи, поэтому она переключилась на кожные заболевания. В книге только алфавитный указатель занимал четыре страницы. И у Денис не было времени, чтобы прочитать всё. Она положила книгу на место и направилась по коридору к комнате Марка. Оттуда не донеслось ни звука, и она подумала, что он, возможно, заснул. Она тихонечко постучала в дверь. «Марк, ты в порядке, милый?» Ответа не последовало. Тогда она открыла дверь и вошла. Марк сидел на краю кровати, вытянув руки и уставившись на них. Он не поднял головы, когда мать вошла в комнату. От локтя до кончиков пальцев на обеих руках его кожа была тёмно-красной. На распухшей плоти темнели вены. Но не это сразу поразило Денис. А жидкие, наполненные гноем нарывы, от которых у женщины спёрло дыхание. На каждой руке их было больше полудюжины. И когда он посмотрел на мать, его лицо было бледной маской страха и боли. Она увидела также три пульсирующие раны на его щеках и лбу. Денис на мгновение застыла, не зная, что делать. Марк не двинулся с места. Он просто снова посмотрел вниз на большие опухоли, изуродовавшие его руки. Наконец Денис повернулась и побежала обратно в гостиную к телефону. Когда она прорвалась на линию, секретарша сказала, что доктор занят до конца дня и не сможет никого принять. «Может быть, завтра?» «Мой сын очень болен!» — сердито возразила Денис. «Мне нужно к доктору!» Секретарша спросила, не хочет ли она назначить встречу на следующий день. Денис швырнула трубку и несколько мгновений беспомощно стояла. Потом снова схватила трубку и вызвала такси, чтобы через 10 минут они забрали ее и Марка. Еще до того, как диспетчер подтвердила заказ, женщина положила трубку и поторопилась обратно в спальню сына. Через 10 минут ей пришлось практически нести его к ожидавшему такси.